Результаты, проведенного Центром региональных прикладных исследований и журналом «Эксперт опроса» 1300 лидеров бизнеса, политики, власти в 55 субъектах федерации показали, что главным ресурсом влияния как политиков, так и предпринимателей является доступ к рычагам власти – 25% влияния для политиков и 20% для бизнеса. Этому фактору заметно уступают все остальные, даже такой важный для предпринимателя ресурс как капитал. Если формирование старомосковской системы управления заняло длительный исторический период, то в наше время деградация нравов бизнес-сообщества произойдет произойдет быстро так как соответствующие правила и стереотипы уже существуют и являются частью нашей национальной модели управления. Нынешний российский предприниматель отличается от своего западного коллеги не меньше, чем русский помещик от европейского феодала. Помещик до указа о вольности дворянской оставался таковым и пользовался землей лишь пока служил государю. Бизнесмену позволяют сохранять свое дело лишь в той мере, в которой он обслуживает нужды властей соответствующего уровня. Малое предприятие – главу местной администрации, среднее – мэра, крупное – губернатора, ФПГ – федеральной власти. Поэтому трудно ожидать, что нынешнее предпринимательское сословие способно принять на себя Ключевую роль в создании эффективной системы управления, основанной на конкуренции независимых предприятий. Как пишет с некоторым перехлёстом Лавровский, «За импортными дверями и экранами компьютеров по-прежнему сидят люди, ненавидящие конкуренцию, воспринимающие возможности бизнеса не как средство творческой самореализации» а как инструмент насилия над ближними своими. Крыстолюбие и непрофессионализм менеджеров уже нанесли огромный ущерб трудовой морали коллективов. В дореформенный период в отношении работника к предприятию доминировала философия заводского патриотизма, то есть преданности ему, готовности идти на компромисс при выборе между личными интересами и интересами предприятия. За последние 10 лет в результате задержек заработной платы, несправедливого установления ее уровня, увольнений, принудительного перевода на неполную рабочую неделю, Махинации при распределении собственности и тому подобного это отношение работников к предприятию подверглось сильной эрозии. Между интересами дирекции и интересами работников возникла пропасть, в которой вместе с заводским патернализмом исчез заводской патриотизм работников. Работа на предприятии даже крупном воспринимается ими уже не как судьба, а скорее как временное явление. В результате ухудшается управляемость трудовым коллективом. Таким образом, исходные условия формирования нового предпринимательского класса не могут не вызывать опасений. Существует угроза, что этот класс, как и старая русская интеллигенция, не сможет мирно вписаться в социальную структуру общества. Более того, новые предприниматели, сравнительно со старой русской интеллигенцией, не отличаются высоким уровнем образования, хотя обладают столь же высоким уровнем социальной безответственности. Вот почему менталитет и образ жизни нового русского предпринимательского сословия в совокупности с резко увеличивающимся уровнем социального неравенства представляет собой бомбу замедленного действия, заложенную под Россию. Весьма вероятно, что в силу описываемых трудностей объективный процесс переноса центра тяжести системы управления с уровня государства на уровень кластерных единиц растянется на длительный период. За это время кластеры должны обрести уверенность в своих силах. Государственный аппарат — освоить новые функции объективного арбитра и хранителя устоев. Предприниматели по капле выдавить из себя нового русского. Общественное сознание научится идентифицировать Россию не только с российским государством, но и с отдельно взятым предприятием или организацией, а там, глядишь, и с отдельным человеком. Задачи столь масштабны, что грядущий этап развития русской модели управления по своему значению и сложности не уступает эпохе становления старомосковской системы управления, сложившейся в качестве асимметричного ответа на невыносимые условия монголо-татарского ига.